п р и е м ы ш обезьян страстно стремился скорее уехать в Америку, но Дарно н а с т о я л на том, чтобы он сперва съездил с ним в Париж, и не хотел объяснять ему, на какой безотлагательной надобности основана его просьба. Одним из первых дел Дарно по приезде в Париж был визит старому приятелю, крупному чиновнику департамента полиции, куда он взял с собой и Тарзана. Дарнол о в к о переводил разговор с одного вопроса на другой, пока чиновник не объяснил заинтересовавшемуся Тарзану многие из современных методов или захвата и опознания преступников. т а р з а н а особенно поразило изучение отпечатков пальцев, применяемое этой интересной наукой. Но какую же ценность могут иметь эти отпечатки? – спросил Тарзан. Если через несколько лет линии на пальцах будут совершенно изменены от м и р а н и е м старой ткани и нарастанием новой, линии не меняются никогда, ответил чиновник. С детства и до старости отпечатки пальцев каждого индивида меняются только в величине, ну и разве что поранения изменяют петли и изгибы. Но если были сняты отпечатки большого пальца и всех четырех пальцев обеих рук, Индивид должен потерять их все, чтобы избежнуть опознания. Изумительно, воскликнул Дарно. Хотел бы я знать, на что похожи линии на моих пальцах. Это мы можем сейчас увидеть, объявил полицейский чиновник, и на его звонок явился помощник, которому он отдал несколько распоряжений. Чиновник вышел из комнаты, но тотчас вернулся. с маленькой деревянной шкатулкой, которую он и поставил на п ю п и т е р своего начальника. Теперь, сказал чиновник, вы получите отпечаток ваших пальцев в одну секунду. Он вынул из маленькой шкатулки квадратную стеклянную пластинку, маленькую трубочку густых чернил, резиновый валик и несколько белоснежных карточек. Выжав каплю чернил на стекло, он раскатал ее в з а д и вперед резиновым валиком, пока вся поверхность стекла не была покрыта очень тонким и равномерным слоем чернил. Положите четыре пальца вашей правой руки на стекло, вот так, сказал чиновник Дарно. Теперь большой палец. Хорошо. А теперь В таком же положении. Пустите их на эту карточку сюда. Нет, немного правее. Мы должны оставить еще место для большого пальца и для четырех пальцев левой руки. Так. Теперь то же самое для левой руки. Тарзан, идите сюда, Тарзан! крикнул Дарно. Посмотрим, на что похожи ваши петли. Тарзан тотчас же согласился. И во время операции забросал чиновника вопросами. Показывают ли отпечатки пальцев различия рас? спросил он. Могли ли бы вы, например, определить только по отпечаткам пальцев, принадлежит ли субъект черной или к кавказской расе? Не думаю, ответил чиновник, хотя некоторые утверждают, будто у негров линии менее сложны. Можно ли отличить отпечатки обезьяны? От отпечатков человека, вероятно, да, потому что отпечатки обезьяны будут куда проще отпечатков более высокого организма. Но помесь обезьяны с человеком может ли выказать отличительные признаки каждого из двух родителей? Думаю, что да, ответил чиновник. Но наука это еще недостаточно разработана, чтобы дать точный ответ на подобные вопросы. Лично я не могу довериться ее открытиям дальше распознавания между отдельными индивидами. Тут она абсолютно. Вероятно, во всем мире не найдется двух людей с тождественными линиями на всех пальцах. Весьма сомнительно, чтобы хоть один отпечаток человеческого пальца мог с о й т и т ь с с отпечатком иным, как только того же самого пальца. Требует ли сравнение много времени и труда? спросил Дарно. Обыкновенно лишь несколько минут, если отпечатки отчетливы. Дарно достал из своего кармана маленькую черную книжку и стал перелистывать страницы. Тарзан с удивлением взглянул на книжечку. Каким образом она у Дарно? И вот Дарно остановился на странице, на которой было пять крошечных пятнышек. Он передал открытую книжку полицейскому чиновнику. Похожи ли эти отпечатки на мои или месье Тарзана? Не тождественны ли они с отпечатками одного из нас? Чиновник вынул из к о н т о р к и очень сильную лупу и стал внимательно рассматривать все три образца отпечатков, делая в то же время отметки на листочке бумаги. Тарзан понял теперь. Смысл посещения ими полицейского чиновника. В этих крошечных пятнах лежала разгадка его жизни. Он сидел напряженно наклонившись вперед, но внезапно как-то сразу опустился и откинулся печально улыбаясь на спинку стула. Дарнов взглянул на него с удивлением. "Вы забываете", сказал Тарзан с горечью. что тело ребенка, сделавшего эти отпечатки пальцев, лежало мертвым в хижине его отца, и что всю мою жизнь я видел его лежащим там. Полицейский чиновник взглянул на них с недоумением. Продолжайте, продолжайте, месье. Мы расскажем вам всю эту историю потом, если только месье Тарзан согласится. Тарзан утвердительно кивнул головой и продолжал настаивать. Вы сошли с ума, хороший мой Дарно. Эти маленькие пальцы давно похоронены на западном берегу Африки. Я этого не знаю, т а р з а н возразил Дарно. Возможно, что так, но если вы не сын Джона Клейтона, тогда скажите мне именем Неба, как вы попали в эти богом забытые джунгли, куда не ступала нога ни одного белого, исключая его. Вы забываете. к а л у сказал Тарзан. Я ее даже вовсе не принимаю в соображения, возразил Дарно. Разговаривая, друзья отошли к широкому окну, выходившему на бульвар. Некоторое время они простояли здесь, вглядываясь в кишащую внизу толпу. Каждый из них был погружен в свои собственные мысли. Однако сравнение отпечатков пальцев берет немало времени. Подумал Дарно и обернулся, чтобы посмотреть на полицейского чиновника. К своему изумлению он увидел, что тот откинулся на спинку стула и спешно и тщательно исследует содержание маленького черного дневника. Дарно кашлянул. Полицейский взглянул и, встретив его взгляд, поднял палец, приглашая молчать. Дарно снова отвернулся к окну. И тогда полицейский чиновник заговорил: "Джентльмены". Оба они повернулись к нему. Очевидно, точности этого сравнения зависит многое. Поэтому прошу вас оставить все дело в моих руках, пока не вернется месье д е с к е р наш эксперт. Это будет делом нескольких дней. Я надеялся узнать немедленно, сказал Дарно. Месье Тарзан уезжает завтра в Америку. Обещаю вам, что вы сможете про телеграфировать ему отчет не позже, как через две недели, заявил чиновник. Но сказать, какой будет результат, я сейчас не возьмусь. Сходство есть несомненно, но пока лучше это оставить на усмотрение месье д е Скера.